с короткой шкиперской бородкой, одет он был в грубошерстный свитер и модно полинялые джинсы. Он увидел за дверью первого помощника на Чеснокове была морская форма и отступил в глубину каюты, стараясь придать сердитому лицу приветливое выражение. «Извините», — сказал Помполит, — «мне показалось, что вы слишком жарко спорите. разрешите представиться, Беглов». Буркнул хозяин каюты, Владимир Петрович, геолог и ваш пассажир. Из кресла поднялся второй человек. Игорь Николаевич узнал его и сдвинул брови. «Канделаки?» — сказал он. «Не ожидал вас встретить. Ведь вам известно, что администрация судна не поощряет внеслужебные отношения команды и пассажиров». «Что вы делаете здесь так поздно?» Матрос Феликс Канделаки пришел на теплоход, когда тот стоял на Диксоне. Отсюда пришлось отправить в Ленинград двух курсантов из мореходки, которые проходили практику и были зачислены в штат. И когда этот самый Канделаки явился к пумполиту и сказал, что он возвращается из Тикси, где работал на ледокольных буксирах, и теперь до конца навигации решил поплавать на Воровском, Чесноков, просмотрев его документы, решил, что есть на земле справедливость. Работал Феликс уже две недели, и их боцман дважды намекал первому помощнику, что не худо бы этого паренька железно закрепить на судне. «Что вы делаете здесь, Феликс?» — спросил Чесноков. Матрос молча улыбался. «Это мы... Значит, так, — начал геолог. — Мой рабочий... В партии были вместе. Он был взволнован, запинался, хватал во ртом воздух и являл собой полную противоположность невозмутимому кандилаке. «Позвольте мне объяснить, Игорь Николаевич», вмешался он наконец, не переставая доброжелательно улыбаться. «Владимир Петрович, мой бывший начальник, раньше я работал у него в геологической партии, сегодня случайно встретились. Он пригласил меня к себе». «Вот сидим, разговариваем о житье, бытие». Игорю показалось, что на красивом смуглом лице Феликса мелькнула некая усмешка, но объяснение было заурядным, и повода оставаться дальше в каюте, да еще в такое позднее время, он не видел. «Да, конечно», — сказал геолог, — «это мой давнишний товарищ, ведь мы не нарушаем, как будто нет», — ответил Чесноков глянул на горбоносый профиль вежливо отвернувшегося Феликса, еще раз извинился и вышел из каюты. Разбудили его в пятом часу. Стучали тихо, но торопливо беспокойно. Игорь Николаевич решил, что пришел Ермак. Вылез из койки ящика в трусах, накинул полосатый халат и, запахивая его одной рукой, второй повернул ключ За дверью стоял геолог. Вид у него был и вовсе ошалелый. «Ушел!» — просипел голос. «Он ушел! Извините!» На нем была финская шапка с длинным козырьком и короткое пальто из замши. Снежинки растаяли и теперь светились, отражая яркий свет люминесцентных ламп на подволоке коридора. «Кто ушел?» — спросил Чесноков. «Иван» ответил Беглов. «Дудкин ушел!» «Какой Дудкин?» «Ах, да!» Он махнул рукой. «Вы ведь, ну, этот, как его, Вася, Феликс, или еще как, словом, Амстердам!» «Только этого нам не хватало!» Подумал Чесноков и покосился на телефон, Вспоминая номер судового врача. И ведь он не пьян. Это куда как хуже. Да вы входите, сказал он ласковым тоном. Где-то читал, что с этой категорией больных надо быть приветливым и добрым. Входите и располагайтесь как дома. Вот да вам не помешает и рюмка коньяку. Прошу вас. Угощая гостя и разговаривая его, Игорь Николаевич тем временем подобрался к телефону и уже снял трубку, когда геолог, проглотив коньяк,